Архив. Евгения Таратута. Примечание. Евгения Александровна Таратута. Годы жизни. 1912-2005. Литературовед. Писатель. Конец примечания. Личность и слово Олега Даля. «Встреча с талантом всегда событие». Талант открывает, раскрывает, показывает нам подлинную суть действительности. Таким талантом обладает настоящий учёный, художник, писатель, музыкант, артист. Таким талантом является Олег Даль. Да, является. При нём нельзя сказать, был великий волшебник, кинематограф сохранил для нас его талант артиста и человека. И граммофонная пластинка сохранила для нас его голос. Сотни людей встречались с Олегом Далем на сценах театров, миллионы людей встречаются с ним на экранах кинотеатров и телевидения. Грани таланта Олега Даля разнообразны. Артист даёт новую жизнь стихам Пушкина, Лермонтова, он даёт новую жизнь образам Шекспира, Чеха, Андерсена и героям сказок. В исполнении Олега Даля слово другого человека становится словом Олега Даля. У него не было званий, орденов, премий, только польская Народной Республики удостоила Олега Даля премии. Он не сидел в первых рядах парадных президиумов. Он не был знаменитым, он был и является любимым. Страницы этой книги раскрывают перед нами новые, неведомые нам ранее грани таланта Олега Даля, умеющего делать живыми слова, созданные другими людьми. Олег Даля мастерски владеет своим словом. К великому сожалению, их мало осталось этих страниц, написанных Олегом Далем-писателем. Портрет старшего друга, пронзительный по своей проникновенности в суть другого таланта, резвый и захватывающий дух по своей глубине, которая дальнаходит в поэтичности. Тонкое, удивляющее своей прихотливостью впечатление от кинофильма Слово у Олега Даля выявляет значение и цвета и звука в искусстве. Он владеет своим словом не менее властно, чем чужим, когда оно ему не чуждо. Их немного страниц, написанных Олегом Далем, но они живут и останутся. Их будут перечитывать, повторять и цитировать, ибо в них живут и мысль, и искусство. Прочитайте и перечитайте его строки, эти на режиссёре Иосифе Ефимовиче Хефице. написанное в 1980 году, к 70-летию мастера. Олег Даль понял суть таланта, который был близок ему самому. Именно в силу этой близости он и понял ее. Кинорежиссер тянулся к внутренней жизни человека, к ее раскрытию. Он понял, что его путь в искусстве – путь от внешнего пафоса к пафосу, обращенному внутрь. Талантливый человек всегда красив, Убеждённо утверждает Олег Даль: человек сложен. Иногда это звучит гордо, но чаще это звучит сложно. Олег Даль передаёт читателю самое главное в сущстве кинорежиссёра Иосифа Хейфеца. Он приучил себя впитывать мир через ощущения человека. Самым дорогим для него стала человеческая судьба, независимо от масштаба происходящих событий. Эссе обстанавливается дальноанализе творческой индивидуальности кинорежиссёра Иосифа Хейфеца, на его постоянных поисках и на его стремлении двигаться вперёд. Но это не только анализ, это и исповедь, которая делает всё сказанное необычайно глубоким и важным. И, конечно, утверждение Олега Даля о Хейфеце: "Какая мука смотреть на сделанное сквозь прошедшее время, хочется всё переделать". мы явно ощущаем автобиографичность этих строк. Также автобиографична строка: это испытывающий человек, не остановившийся, а идущий вперёд. И другие строки и вся концовка портрета увиденного человеком идущим вперёд и вперёд. Рассуждение о реализме на театре об оценке этого реализма критиками, написанное в феврале 1981 года. звучат так, как будто они написаны сейчас. Прочитайте его эссе про то, как в жизни, и вам невозможно будет поверить, что это написано в начале 80-х годов. Но рукой Олега Даля помечена в конце эссе дата, 3 февраля 1981 года. Страстным гимном человеку его неповторимости звучит, я не случайно снова обращаюсь к этому слову, Рецензия на фильм Сергея Соловьёва "100 дней после детства". Эта рецензия также исповедальна. Она звучит как песни, идущие от сердца. Исповедальные и дневники Олега Даля. В них артист отразил и свои впечатления, настроения, мысли и чувства. В дневнике он писал для себя, в силу внутренней потребности. Но читатель найдёт в этих страницах след времени, увиденный человеком таланта. следы его личности. В этих страницах, написанных Олегом Далем, живёт его человечность, его проникновенное понимание человека, действительности и всего того, что окружает человека. Да, трагически мало осталось этих страниц, написанных чутким сердцем Олега Даля, тем дороже каждая из них. Москва, 22 апреля 1987 года. Стихи. Маленькое юбилейное стихотворение. Примечание. Поздравление маме ПП Даль в день её пятидесятилетия. Конец примечания. Я не могу преподнести в дар драгоценные камни и подарить какой-нибудь подарочек простой, но разреши мне подарить тебе вот это юбилейное стихотворение. Родившей ты немало лет прожила, Ты заслужила похвалы сполна, ты в школе маленьких ребят учила. За что они благодарят от всей души тебя? Я знаю, что тебе не жаль прожитых лет, и за полвека потрудилась ты много. И среди многих трудовых дорог твоя протопана дорога. 25 октября 1956 года Даль Алек Евас приветствую. Первый снег я увидел в эту ночь, брейд спал крепко без снов. Айза Казимов. Песни без слов. Часть номер 1. Мелодия прелесть, как спелость роняет тебе не спеша. И белые звуки на землю оселись спокойно и ровно, не мельтеша. И мне хорошо и спокойно, как перестуку колёс, как русской церквушке стройной, Спеть-то огням мой пёс. Эгонь неровно пляшет, тенями ворожа, и ёлка лапой машет покой мой сторожа. Надену валенки и шубу, пойду хрустеть по снегу, эй лоси, песни трубный, налейте меня негой. Я всей зимой наполнюсь и лягу, чтоб не расплескать до лета эту ровность боюкать буду и качать. Часть номер 2. Более или менее. Вышел тихо на крыльцо, хорошо вокруг. Напишу-ка письмецо. Я подумал вдруг, напишу, как я живу и про то, про всё, расскажу, как наеву вижу сладкий сон, будто пляшу динозавры, песенки поют, а кругом гремят летавры, никого не бьют, и кругом всё хорошо, тень увидит цвет. А гул по улицам прошёл, сверху шёлд. Привет. Часть последняя, заключительная. Сыны уходят и приходят, как дожди весной. А мысли, как медведи бродят с ницы им покой. Вы, наверное, утомились. Боюшки бою. Находились, натрудились там к своём краю. Вы прилегте, позабудьте все рыма и те, веселее и спокойней будьте. «И-И-А-А-Т. Ваш О-И-Д. Мне лично на ошибки начхать, а вам?» Репина, 3 ноября 1971 года. Татьяне Анатольевне Крыловой от дядюшки Олега. Примечание. Поздравление племянницы Татьяне Крыловой. Конец примечания. «Тринадцать бёсен позади. Ах, это так немало!» А сколько их там впереди? Там все дни дали. Весна и осень, лето и зима всё это жизнь твоя. И радость утра, ночь и тьма и это жизнь твоя. Вставай, смеясь, уложись, грустя, жить, торопись не зря. Жизнь танькая это не пустырь, да здравствует она, и ты, ура! С днём 13-летия! в 12 августа 1973 года. Прошу всеобщего пардона за столь несовершенные вирши. Олег Даль. Сеструха, будь мудра, здорова и счастлива. Что делать, жизнь сложна и не всегда, только приятно, но ее надо прожить и по возможности совестливо и сердечно. И еще, сестра, человек, по-моему, не годами стар или молод, а чем-то другим, а вот чем еще не знаю. Твой брат. 9 апреля 1980 года. Примечание. Поздравление сестре Ирине. Конец примечания. Театр. Там за окном я видел купол и крест. Две нити перекрестия под ним лежал поэт, а по пригорку разбежались липки, похожие на маленьких девчонок, отрезавших косу. И потому напуганных своей незащищённой новизной хромой милиционер нёс на плече гитару. За ним бежала улыбайся лохматая и грязная дворняжка. Я был один, я думал, мне казалось, и мысль моя была как малой и чистой песчинка. Она не отнимала много сил, и ветер чувству по собственному произволу её то на землю опускал, то в небо возносил. соединял с другой песчинкой с третьей с миллионной и создавал барханы за ощущений и разрушал их вновь и стройвал и так до бесконечности о ветры переменные капризные строители и разрушители безумные кто вас посеял кто пожнёт вас лежи поэт ты умер я устал я видеть сны хочу вид сны излечиваю душу на ночной путь на дорогу-дорога обочина ночь стеклянный туман звенящий бетон скрепещут склоны деревья-деревя летящий прочь нипрочность колёс и воздуха стон вверху одинок и повисла звезда внизу у дороги кошачьи глаза Репина март 1980 года Прогулки с котом Ночь весенняя, лунная, лунная и никого, И холодная тишина, А арками семиструнными шепот, шепот и запах вина, Вот и черный забор извернулся змеей, Притаился, как вор, Как туман над землей, а напротив, в далеком доме, На решойчато-лунном балконе — Девушка танцевала в красной, как краска блузки. Ах, как ей узко, узко, словно в железной маске. Я музыку смутно гадал, ту, что её окружила, и страшно, и страшно, я вдруг увидал, на плечиках блузка сушилась и ветер её отripал. Репина. март 1980 года. Прогулки с чёрным котом. Эвию Никулино, на день рождения. Июль 1980 года. Смотри, смотри, пришла луна, какая красная, ущербная. А душа усталая струна, и тихо, как воскресение вербное. Там силуэт том мягкий зверь на подоконнике иконовом, а позади закрыта дверь, и тишиной весь мир окован. И только мирное тик-так. И мехи удары ночи, а на полу лежит и так тяжёлой точкой в многоточии. Смотри, смотри, ушла луна, такая светлая и тонкая, как набежавшая волна на одинокий берег. Звонки. Репина, март 1980 года. Мне снилось поле иврак и пересохшая трава, шуршание ветра. И опять овраг, и далеко летела лошадь. Горизонт рвала, осиплым ржанием одиноко. Солнце уходило, все стало красным. Только тень моя черняла, и жаркий ветер стих, а воздух стал тяжел. А лошадь, как будет жить одна, без седока. И крик ее в моей душе навеки поселился, и мечется, и бьется, и хрипит, и вырваться не может. Так жизнь промчится, одиноким зверем, нигде свой путь, не отмечая вех и питая душу призрачной верой, что память о тебе останется в степи безмолвной, гулким эхом. Помонина, январь 1981 года. 25 января 1981 года. Примечание: Детирвына в автографе. Конец примечания. Владимиру Высоцкому, брату. Сейчас я вспоминаю, мы прощались навсегда. Сейчас я понял, понимаю, разорванные следа. Начало мая, спотыкаюсь, слова, слова, слова, сорока бьёт хвостом, цинек опадает, обнажая ногую холодной цветвей. И вот последняя глава. Пахнула розовым кустом, тоской лживости обещая и умерла в груди моей. Покой, покой и одиночество и злобы, и плачу я во сне и просыпаюсь обида. Серебристый месяц, клеймлённый из горя проба. И снова каюсь, каюсь, каюсь, держа в руках разорванное сердце. Монина 1981 год. Почему я люблю вот эти затворённые дворы? Там теперь не играют дети, и не точится топоры, и не метет метель по заранку, и не кружит на снегу треко, и не хрипит по утрам шарманка, и не пахнет прокисшим вином. Это было давно и недавно. Скрип с ней, хрип коней, серых стен полотно. А на них, как в японском театрике, одиноки и тени людей. Почему же мне так хорошо упираться взглядом в стену? Может, время моё пришло? А сейчас моя память в плену недовыстроенный витраж, так похожий на пелену. А настоящее что, мираж? Там я жил, умирал и страдал, забираясь на свой этаж. Амонина февраль 1981 года. Прогулки с котом. Я плыву на переходе, переходе к переход в Гибралтарвом проливе, перейду на тихий ход. И услышу эхо дятла. Чистый снег в ладонь возьму, чёрный сосинку словно клятву тихим словом оборву. Снег пойдёт и ветка стынет, дятл песню оторвёт. Гибралтар меня покинет. Переход, пароход. переход, море, море, гори, грёзы и лазурь твоя, краса. Помечь шёпотом берёзы развивает паруса, то ли тучки пробегают, то ли берёзы вдали бегут. Вечер синевою тает, и собаки тихо лают, словно вечность берегут. Амонина зима 1981 года. Помоги, спаси, о Господи, сбереги и укрой, о Господи. Смихким снегом меня занеси, Господи, и глаза свои не закрой, о Господи. Погляди на меня, о Господи. Вот я весь пред тобой, о Господи. Еже живу не клянясь, о Господи, подари мне покой, о Господи. Зима Монина, 1981 год. прогулки с котом. И ломать меня ломали, и терзать меня терзали, гнули, гнули до земли. А я выпрямился. Я не клялся, не быжился, я легко на свете жил, хоть в четыре стенки бился, волком на луну не выл. Можно плюнуть в горке в реку, поднатужиться, напрячься и подпрыгнуть на вершок. Можно душу человеку измолоть, напорошив Эх, ломать, меня ломать, эх, терзать меня, терзать. Амонина зима 1981 года. Проза. Улица Олевенных Ченников. Жизнь повесть, пересказанная дураком. Шекспир Макбет, пятый акт. В жизни всё кончается, ведь и есть всему конец. Кончается пирожное и сетро и леденец. У кошки хвост кончается. У школьника тетрадь. Э, песенку про лесенку начнём с конца опять. Детская песенка. Если идти по коридору вперёд, то получится 55 шагов. Если идти назад, то 54. А если выйти на улицу и ходить кругами, то получится 222 шага. С неба падал мандарин, и он был красивый и разноцветный. как будто шитый из разноцветных лоскутчиков. В воздухе пахло ёлкой, снегом и плюшевыми зайцами. Ей было приятно вспоминать то далёкое и неясное. Теперь у неё ничего не осталось, кроме запаха пыльной дороги, которая почему-то кончилась. Теперь вечерами, особенно когда шёл дождь и люди спешили домой к теплу и были похожи на странные Бегающая чёрная дуванчики, она любила выходить на эту улицу и плыть по прозрачному асфальту, и думать о предстоящем свидании. Это были самые счастливые её вечера. Это было самое счастливое время года. Возле зоопарка находилось кафе с большими прозрачными окнами, с разноцветными стёклами и стульями, с приятным запахом кофе и свежих булочек. Она открывала дверь, снимала плащи и чуть-чуть, постояв, впитывая в себе эти запахи, медленно шла в угол на своё привычное место. Там она с нетерпением ждала появления своего друга. Было тепло и хорошо и коняях, как будто пах мокрыми жёлтыми листьями. Через плывущие стёкла она видела обратную в сторону зелёной светящейся рекламы. Ей нравилось угадывать истинный смысл написанного читаясь задом наперёд. Самое приятное, думала она, это когда всё наоборот. А на этой мысли её обрывалось. Она не любила философствовать, а может быть, просто думать, ведь всё было одинаково: и дождь, и реклама, и этот запах в кафе с теми же столиками и булочками. Потом, как всегда, появлялся её друг Он входил, как всегда, бесшумно, не обращая внимания на заигрывающих с ним немногочисленных ни посетителей, садился на подоконник у окна и долго без удивления глядел в своё отражение. Он был ей близок, но она не понимала, что её так притягивало к нему. Наверное, это был тот покой безразличия, который сохраняет в себе всё обратное, но необратимое. Дождь кончался, и она уходила. Весной она не любила заходить в это кафе. Там были искраблены окна, они становились прозрачными и как будто несуществующими. И им некого и нечего было отражать. Вдруг её куда-то и исчезал, потому что грело солнце, наступала пора любви, и ему невероятно было куда податься. Он был большим серым котом. а ей некуда и не к кому было идти она была душой уставшего человека ленинград 1972 год дневник кретина утро когда я просыпаюсь и сталкиваюсь со своим телом я думаю о том что я очень и очень худой весной старик сказал эх сынок раньше Раньше этот город был как симфония. А теперь так, одна тональность осталась. Мне снилась море. С 31 на 32, 13 месяца. Я кретина, и этим всё сказано. Утро. Прожил живо своё дельной жизнью, словно дикий орешник. Вечер. Проснулся поздно, стало малеться, случайно взглянул на себя в зеркало. Долго с ненавистью тер лицо. День. Нас познакомили. Какие неприятные руки у этого человека. День. Думал ровно 700 шагов, думал о руках этого человека. Наверное, у Иуды были такие. Я стоял в тамбуре центрального вокзала между прозрачными дверями, поставив лицо и руки под струю горячего воздуха со свистом, бьющую из обогревателя. На улице был солнечный морозный февраль. Вокруг меня скользили люди, я их не слышал из-за шума упругого воздуха, бьющего мне в лицо, и мне казалось, что я сижу в центре какого-то странного, огромного аквариума. Создавалось ощущение полного одиночества: я и мир. Так бывает, когда стоишь в августе ночью на берегу моря, а чего-то хочется плакать. По щекам у меня текли слезы. Наверное, от того, что я очень замерз, а струя была такая упругая и горячая. Я вспомнил, как называется эта печка. Колорифер. Странное слово, похожее на человека в красном плаще с козлиной бородкой и крючковатым носом. День. Снег белый до черноты. Вечер. А потом я увидел себя со стороны. Ночь с тридцать первого на тридцать второе тринадцатого месяца. Устал я прежде времени. Вообще. Преждевременно уставший человек? Зачем? Отчего? Утро двадцать первого января. Теперь уж можно сказать была. Она была вся, как комод с полками и полочками, с темными закутками и выдвижными досками. Было ощущение, что она как бы размножалась, И её было много. И это множество существовало в различных отделениях этого комода. Он был, теперь-то уж точно можно сказать, что был, потому что он хотел понять её, то есть свою жену, как говорится, свою половину, и заблудился в поисках её сути, или лучше сущности, в дебрях её внутренности, вернее в лабиринте полок и полочек, за кутков и тёмных уголков. Вечер. Москва, март 1977 года. Собачий вальс. Да разве можно что-нибудь понимать или, вернее, нужно ли? Может быть, чувствовать и тогда знать? Говорят, философия ступень к познанию смерти. Живут люди по-разному, а родятся и умирают одинаково. А чем занимаются в промежутке? Кто чем хочет? или кто чем может. На этом запись обрывалась. Клочок бумажки выпал из кармана высокого худого человека, шедшего впереди меня, когда он полез за сигаретами. Я его часто видел здесь. Я живу наверху, а он ходит в подвал или живёт там. Через какое-то время он вернулся, я сидел на скамейке. Он подошёл к своей двери, вынул спички и стал зажигать. одно за другой что-то ещё на земле. Пламя спички выхватывало из темноты худое и небритое лицо с возбуждёнными глазами. Я подошёл к нему, протянул бумажку и спросил: "Вы не это ищете?" Он выпрямился, тяжело дыша, пахнуло спиртным. Он взял бумажку и зажёг спичку, посмотрел на меня. "Да, это. А вообще всё эти чепуха. Скушно." Если пьёте, пойдёмте ко мне. Это одному нехорошо. А в темноте он привычно сунул в дверь ключ и отворил её. Так же привычно он щёлкнул выключателем, и мёртвенно-бледный свет залил огромную комнату. Я вздрогнул. На заляпанном красками огромном столе стоял новенький, покрытый лаком жёлтый гроб. С правого угла капала из крана вода. на сваленную груды в раковине посуду. Рядом стояла двухконфоржная газовая плитка, горел газ. По всей видимости, это был единственный источник тепла в этом огромном и высеченном помещении. По самым потолком три маленьких окошка, замазанных мелом. Под ними на грубо сколоченных стеллажах валялись гипсовые маски, куски проволоки, жести, картон, плоская губка, молотки различной величины. обрубки дерева и шматы засохшей глины. Внизу на полу валялись два или три бумажных мешка с известью. В углу стояла чистенькая с рыжим отливом пианола с двумя огромными педалями. На ней стоял красный, очень современный телефонный аппарат, а перед ним сломанный табурет без сиденья. Противоположная стена была тоже закрыта стеллажом и завалена хламом, «Знаете, когда я просыпаюсь и сталкиваюсь со своим телом, я понимаю, что очень и очень его ненавижу. Мое тело мне мешает». Рядом с гробом лежала колбаса, белый хлеб и сыр. Уже стояли две бутылки водки и бутылка портвейна. Большие серые глаза он все время щурил, будто плохо видел или присматривался. Длинные светлые волосы открывали светлый лоб. Пальто, видимо, он носил давно, Под пальто был виден толстый черный свитер. Дополняли его костюм, вельветовые штаны и ботинки на толстой подошве. «Не раздевайтесь, пока не согреемся». Он пошел к раковине и вынул из груды посуды два стакана. Долго полоскал их под стругей воды. Брызги летели ему на пальто, но он как будто не замечал этого. Он поставил стаканы на бумагу и вытер руки о пальто. Налил водки в мокрый стакан и взял свой, зачем-то посмотрел его на свет и тихо сказал. «Сегодня мне снилось море». Он медленно выпил, отщепнул кусочек хлеба и медленно стал оживать, прищурившись и в упор глядя на меня. Мне показалось, что он улыбается, и я выпил тоже. Он вынул из кармана пальто мятую красную пачку примы и бросил ее на бумагу. Подошёл к пианоле, снял телефонную трубку, набрал номер и долго слушал сигналы. Он тихо положил трубку, подошёл к столу, достал сигарету и закурил. Вы здесь живёте? Я вас часто видел. У вас красивые кошки. Вы любите кошек? Да, ответил я, не зная, то ли надо объяснять эту мою любовь, то ли не надо. Он вдруг засмеялся, у него был хороший чистый мальчишеский смех. «Прошлое», — вдруг сказал он, — «прошлое! Давайте выпьем за прошлое!» И он налил еще по полстакана. Он поднял стакан и, взглянув, с ковой жидкость на меня тихо сказал, «Прошлое живет своей тихой и отдельной жизнью. Оно похоже на дикий куст орешника на склоне глубокого оврага. под дну которого течет холодный прозрачный ручей, а под ним зеленая прохладная глина. Мои пальцы помнят ее до сих пор, хотя прошло лет двадцать, и тогда я был мальчишкой. И овраг мне тогда казался таинственной пещерой. Он выпил медленно и снова отщепнул кусочек белого хлеба, но не стало его есть, а машинально стало мять пальцами. За окном еле-еле шумел город. Он вынул из печки сигарету, достал из кармана коробок, но тот оказался пустым. Растеринно улыбнувшись, он пошёл к плите и прикурил от газа. Зазвонил телефон. Он вздрогнул и резко выпрямился. Звонки были резкими и неприятными в этой тишине. Ему не очень хотелось подбежать и снять трубку, а он не двигался, и склонив голову, слушал звонки. И казалось, считал их. Потом он пожал плечами, как бы удивляясь их беспрерывности, медленно пошёл и снял трубку. "Да?" сказал он глухим голосом. Он повернулся ко мне и снова прищурился. "Ничего?" "Живаю." Он сморщился и отодвинул трубку от уха. Снова взглянул на меня и виновато улыбнулся. "Не кричи, я великолепно тебя слышу." Он облокотился локтем на крышку пианолы. "Одну секунду", сказал он тихо. Вынул сигарету из арте и пепел упал на крышку. Он наклонился и сдул его на пол. На губах у него остались кусочки бумаги. Он их отдирал зубами и сплёвывал перед собой. Трубка лежала на жёлтой доске. Он удивлённо смотрел на неё. Потом пошёл к раковине и бросил сигарету в грязную чашу. Я и пойду, пожалуй. То ли спросил, то ли утвердил я. Он развёл руками, и я ушёл. Долгое время я его не видел. Признаться, он был мне неприятен. Вернее, я не понимал его, и, наверное, это было мне неприятно. Однажды в начале декабря, поздно вечером, я прогуливал кошку. Погода была мерзкая, шёл дождь, дул ветер, а у меня целый день болела голова. У моей кошки перепутал времена года, выла по ночам, и худело прямо на глазах. Во двор въехала скорая помощь, и молодая врачиха пошла в подвал к нему. В руках в полиэтиленовом мешке она несла домашние туфли. Очень быстро она оттуда выскочила, хлопнув дверью и громко сказав: "Сумасшедший!" Побежала к машине, открыла дверцу. Внутри вспыхнул свет, лицо у неё было красное. Тапочек в руках не было. Она захлопнула дверцу, стало темно. Он лежал в гробу, оперевшись локтем о подушку. Другой рукой он вертел спичечный коробок. Во рту у него торчала незажженная сигарета. Жутко звонил телефон. Он смотрел на аппарат, прищурившись, как бы ожидая от него чего-то еще, кроме умения издавать столь пронзительные звуки. Телефон утомился. Он улыбнулся, отвернулся и увидел меня. Его небритое лицо осветилось мальчишской улыбкой. А, вот и вы. Давненько не были. Всё ни быз дела? Заходите, проходите, посидите. То есть, в символическом смысле. Вы меня не засидишься, а ну хотя бы постойте немножечко. Я осмотрелся. Всё было так же. Время здесь не обитало. Ему здесь не было места. Оно шлёпалось редкими каплями из испорченного крана на груду грязной посуды. Я прислонился к стене. Вам было плохо? Почему вы так решили? Только что уехала скорая помощь. А, нет, мне не было плохо, наоборот. Он чиркнул спичкой и откинулся на подушку, затянувшись сигаретой. Вы знаете, я ненавижу людей в униформе. Я ненавижу проводниц, стюардеев, швейцаров, официантов, милиционеров и прочее. Особенно ненавижу врачей. Меня тошнит от их белых халатов, холодных рук и безразличных глаз. Единственно, на что они способны это и ненависть. Он вдруг засмеялся. Вернейт, что нас спасёт? Униформа. Надо всех обрядить в форму. и нацепить знаки различия, и тогда наступит желанная гармония. И не надо будет говорить по душам, чтобы выяснить, каков ты есть. Посмотрел на погоны и готово. Всё ясно. Чего достичь, как достичь и какова перспектива? Он сел и, прицелившись, выстрелил курком в раковину. "Не, это мне не было плохо. Что касается врачихи, то это была Моя жена